Глава пятнадцатая Дверь медленно углубилась в скалу и еще медленнее поползла в сторону, хотя, возможно, так только казалось. Адреналин зашкаливал. Я слышал только свое дыхание и биение сердца. Ну, конечно же, и скрижет камней, открывающиеся двери. Рука лося так и не дотянулась до нужного иероглифа и застыла сантиметров в пяти от него. Потом он опомнился и взял импульсник на изготовку в ожидании появления врага. Дверь полностью погрузилась в боковую нишу, и наступила полная тишина. Мы замерли, как скульптурная композиция, в ожидании чуда или беды. На фоне ярко освещенного светлого камня темный проем казался бездной мрака. В дверном проеме так никто и не появился, тревога не отпускала, а только нарастала. А как тут успокоиться? Ведь дверь кто-то открыл, и это был не лось. Может быть, я наступил на какую-то клавишу на площадке? Насмотрелся вокруг. Камень был ровным, никаких плиток или иероглифов не было. Я снова уставился в экран прицела. Вот он и недостаток чужого оружия. Как переключить на инфракрасный спектр, я не знал. Наверняка ведь это здесь предусмотрено. Осталось научиться читать эти символы или просто поэкспериментировать но не сейчас же. Уже прошло несколько минут, а ничего так и не происходило. Я сделал первый короткий шаг в сторону двери, и тут началось. Голову сдавили невидимые тиски, а в ушах зазвенело, как будто я голову в колокол засунул во время работы звонаря. Перед глазами все поплыло, ноги стали ватными и дрожали. Я уже и забыл, что такое ментальная атака абсолютно не был к этому готов. Надо срочно ставить защиту. Я максимально реалистично представил перед собой прозрачную стену из бронированного стекла, которая отражала импульсы, исходящие из глубины скалы. Немного полегчало. Удалось сфокусировать взгляд. Палец вдавил гашетку, но выстрела не последовало. Изображение на экране плыло и пикселило, иероглифы на боковой панели переливались, как новогодняя елка. Получается, что оружие этот кто-то тоже вывел из строя. Но ведь я поставил барьер. Я начал мысленно наращивать новые слои на преграде, представляя, как они наплывают один за другим, увеличивая ее мощность. Сработало. Изображение на экране выровнялось, мерцание символов прекратилось. Полной уверенности, что барахлило оружие, а не зрение, конечно, не было. Я снова нажал на гашетку, и тонкий луч сорвался со ствола и ушел в темноту. Там что-то зашипело и бахнуло, но напор на мозги практически не изменился. Ладно, попробуем по-другому. Я закинул импульсник за спину и, продолжая удерживать барьер, представил, что скручиваю руками пламя в ярко светящийся шар. Как там это колдуны называют? Файербол? Так не отвлекаться. Я закрыл глаза, так мне легче было представить, как сгусток энергии. Повисшее в пространстве между моими ладонями наливается силой и пышет жаром, нарастает треск статического электричества. Казалось, что жар от шаровой молнии скоро прожгет перчатки бронескафандра. Теперь пора. Правой ногой я уперся сзади в поверхность каменной площадки. Двумя руками я резко толкнул и еще чудо, в открытую дверь. Огненный шар нырнул в темноту, и давление на голову тут же исчезло. Внутри помещения раздался крик, потом хрип. Похоже, тому, кто пытался нас убить, пришлось туго, и теперь он умирает сам. Я не стал мешкать и быстро пошел к дверному проему. Жестом указал Лосю меня прикрыть. Тот вошел в проем и прижался к стене, встав на одно колено, держа помещение под прицелом. Когда он занял позицию, я вошел внутрь, сразу ушел вправо и занял позицию в углу, держа на прицеле всю комнату. Комната была не особо большая, всего метров пять на шесть. Лехов вбежал и засел в дальнем правом углу. Вошел Игорь и занял позицию на входе. Инфракрасную камеру скафандра я включил, как только вошел и сразу увидел у дальней стены почти в углу тело, похожее на человека. Пока бойцы занимали позиции, я все время держал его на мушке. Когда все замерли на своих местах, Тело пошевелилось, и я услышал тихий стон. Волк, кажись, он не сдох. Тихо сказал бизон. Может добавить или связать. Наверное, второе. Леха, держи его на прицеле, пока Егор вязать будет, а я пока осмотрюсь. Наконец-то я мог оторвать взгляд от напавшего и посмотреть по сторонам. Помещение было явно нежилым. Вдоль стен стояли шкафы и стеллажи. Под высоким потолком висели экраны с изображением площадки перед дверью каменистого спуска, где так и сидели наши друзья, а также еще несколько видов с холма. Возле одного стеллажей стояла пара кресел, смахивающих больше на кресло пилота. В них явно была куча настроек положения элементов спинки, подлокотников, подголовника и сидушки. С них как раз-таки было очень удобно смотреть за изображениями с камер. Из подлокотника правого кресла, под удобным для руки углом, торчала панель с рядами кнопок и надписями. Скорее всего, с ее помощью управляли камерами. Экраны были обращены в сторону этих двух кресел и светились очень приглушенно, поэтому я с яркого света их не заметил, заходя в помещение. Клавиши пульта мягко светились и также были направлены от двери. Похоже, здесь был наблюдательный пункт, он же засада. «Только где тогда они живут? Кого они ждут здесь?» – выставив охрану. Я продолжил осмотр помещения, и в дальнем углу за шкафом обнаружился проход. Я на рефлексах вскинул ружье и включил инфракрасную камеру. Впереди небольшой коридор, который через несколько метров резко поворачивал направо. Дурные предчувствия накатили с новой силой, но выброс адреналина не вогнал в панику, а заставил думать. Первый встреченный нами инопланетянин обладал псионной атакой. Если тут еще кто-то есть, а скорее всего это так, то вполне возможно, что тоже может дать жару. Мои друзья противостоять этому не могут, от слова никак. Я сделал свой выбор. Леха, стойте здесь, я дальше один. Ты с ба рухнул, что ли? Видели бы удивленную рожу Бизона. Он постучал себя по шлему. «У тебя там что-то повредилось?» «Это приказ!» «Вова, накстись!» Леха как будто пропустил слово «приказ» мимо ушей. На «Нахрена такие жертвы? Если там кто-то есть, кто может нас раздавить силой мысли, давай просто накидаем туда гранат. Им это явно не понравится, и силой мысли они взрыв не остановят. Вот если я уйду туда и перестану вести счёт слух, тогда закидывайте гранатами». Я пойду один и захвачу помещение без взрывов. А еще постараюсь взять всех живыми. Чтобы разобраться, в ситуации нам нужны живые, а не разорванные на куски. К тому же там может оказаться ценное оборудование. Волк, прекрати!» Начал опять Бизон. «Бойцы, занять позиции и никуда не соваться без моей команды. Это приказ. Еще раз повторять не буду». «Принял», – неохотно отозвался Леха. Егор тоже подтвердил. «Если я перестану считать, через пять секунд метаете туда гранаты!» Я собрался с духом и пошел вперед, прислушиваясь к своим ощущениям. Подошел к повороту и выглянул с помощью камеры винтовки. Жаль, что изображение нельзя было вывести на интерфейсы шлема. Вот где минусы от привычного оружия. Начал считать. Негромко, но достаточно, чтобы они слышали. За поворотом был короткий пустой коридор и слева дверной проем, за которым была лестница вниз. Четыре шага вперед и снова направил винтовку за угол. Лестница не особо длинная, но метра на четыре вниз как минимум. Внизу горел свет, который неплохо освещал последние ступени. «Это большой плюс, значит, я выйду из темноты и буду видеть их лучше, чем они меня». Есть минус. Мои ноги будет видно раньше, чем я хоть кого-то увижу. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Я продолжал считать, аккуратно ступая на лестницу. Продолжал прислушиваться к своим ощущениям. Никакого подобия внешнего вмешательства в мой мозг я не чувствовал. Решил поэкспериментировать. Представил, что впереди меня тонкая стенка мыльного пузыря. Достаточно прочная, чтобы не лопнуть, но достаточно чувствительная, чтобы уловить любое движение, а тем более вторжение чужого разума. Я настолько расфантазировался, что мне казалось, будто в нескольких метрах передо мной и правда маячит прозрачная, переливающаяся радужными разводами пленка. Я сделал еще несколько шагов вниз по ступенькам. Двадцать семь. Двадцать восемь. Сердце колотилось, подгоняя к напряженному мозгу свежую кровь. Я это чувствовал. Я соображал лучше и лучше чувствовал пленку впереди. Обычно мое противостояние с монстрами изматывало. Один раз даже до обморока. Сейчас я чувствовал, что силы наоборот только приливают, а не покидают меня. И еще три ступеньки. Тридцать четыре. Тридцать пять. До дверного проема два с лишним метра. Следующие шаги заставят показать врагу ноги. Я продвинул пленку и остановил ее в проеме. Сосредоточился и постарался пленкой почувствовать, что же там впереди, и ничего не чувствовал. Точнее было ощущение, что пленка упирается во что-то твердое и очень тяжелое. Десять ступенек за две секунды и присел, глядя в экран прицела. Тьфу ты, дьявол! Там просто подобие лестничной площадки. Лестница разворачивалась на 180 градусов и опускалась ниже еще настолько же. Некисло они забурились в скалу. — Сорок четыре? — Сорок пять? — Вован, что там? — послышался напряженный шепот Егора. — Пока ничего, по лестнице спускаясь. Может быть, мы все-таки ближе подойдем? Не надо, прочистите себе путь гранатами при необходимости, зато вас псионы не достанут. — Думаешь, через камень не смогут нам мозги расплавить? Утверждать не могу, но мне кажется, для этого нужна прямая видимость. Все, не отвлекайте. 46, 47. Я продолжил спуск по лестнице. В этот раз пленка наткнулась на камень раньше. В конце лестничного пролета небольшая площадка и закрытая дверь. На ней стандартный набор иероглифов. На что нажать, я уже знал, осталось собраться с духом. 55, 56. — Володь, можно чуть тише, мы слышим. Лось переживал за меня, не хотел, чтобы я выдавал себя счетом. — Принял, — ответил я и продолжил тише. — Пятьдесят семь, пятьдесят восемь. — Так нормально, — прошептал Бизон. Я собрался с духом и нажал на тот самый иероглиф. А вдруг надо было нажать его и что-то еще, чтобы не сработала система предупреждения о вторжении. Но поздно. Дверь начала отъезжать в сторону. Гораздо тише, кстати, чем в том схроне. Видать, ухаживали за механизмом и смазывали. Я снова создал перед собой тонкую радужную пленку. В этот раз я почувствовал ее появление гораздо быстрее. Надо было тренироваться в свободное время. Учту на будущее. Дверь открылась, и в просторном помещении я увидел двоих. В центре помещения стоял неправильной формы стол, на котором были панели с иероглифами и небольшими экранами. Полупрозрачные экраны выходили из середины стола и возвышались почти на метр. На них пестрили символы, что-то вроде графиков и диаграмм. Цветные схемы сменяли одна другую. От постоянного мельтешения рябило в глазах и начинала кружиться голова. Я отвел взгляд от экранов и уставился в спины, сидящих перед ними инопланетян. Они были полностью увлечены процессом и даже не обернулись в мою сторону. 71, 72, продолжал я совсем тихо. Я не сразу заметил, что по ту сторону экрана сидели еще двое. Когда я их увидел, они уже подняли на меня глаза. Четыре глаза у каждого. Что за дьявол? Их морды и лица, да пофиг, как это назвать, смахивали на морды октоподов со станции. Хотя стоит подумать, кто тут на кого смахивал. Один из них издал странный рычащий, курлыкающий звук и резко поднялся, вскинув руки перед собой, направив их на меня. Те, что сидели спиной ко мне, бросились на пол в разные стороны. Тот, который сидел рядом с поднявшимся, тоже встал и выставил руки вперед. Атаку я еще не почувствовал, но понял, что она вот-вот грянет. Семьдесят восемь. 79. Я начал создавать перед собой многослойный барьер из прозрачной брони, наращивая слой за слоем. От рук, стоявших передо мной, потекли прозрачные дрожащие призрачные струи, напоминающие колебания воздуха над открытым огнем. Они устремились в мою сторону, но наткнулись на барьер. Инопланетяне переглянулись и удвоили свои усилия. Барьер держал. 85. 86. Двое, которые попрыгали со своих кресел, быстренько оползли стол и встали рядом со своими. Теперь их было уже четверо. Количество горячих струй, соответственно, удвоилось. Барьер начал потрескивать, несмотря на то, что в его удержании я вкладывал почти все силы. «Почти, но не все. Пора что-то делать. Барьер долго не выдержит, надо атаковать. Но их четверо. Жахнем одного, и остальные трое сварят сразу». «Девяносто один. Девяносто два. Вов, все нормально? Как сквозь туман я услышал голос Егора? Что-то голос у тебя больно напряженный. Отстань! Девяносто три. Девяносто четыре. Сердце стучало по ушам, пригоняя свежую кровь, и, несмотря на напряжение, меня осенило. Я мысленно уперся в свой барьер» заставил его впитывать вибрирующие полупрозрачные потоки, пока он не стал светиться. Видели ли эти козлы свечение или нет, я не знал. Да мне и пофиг, в принципе. Я представил, что барьер напитывается чужой энергией, и когда мне показалось, что скоро будет перебор, заорал. «Сто!» – заорал я вслух. Тут же, что из сил, швырнул барьер, пытающихся меня сжечь. Световая волна метнулась вперед, и все четверо запрокинули головы назад и попадали в навзничь. Я выложился на полную, а что после этого бывает, я знаю. И когда пол стал уходить из-под ног, сам сполз по стене и шмякнулся на пятую точку. Главное, не забывать считать, а то моя победа станет моей кончиной. 103, 104. Волк, ты ранен? Зволнованно спросил лось. Что с тобой? «Жив! Подожди!» «Сто пять! Сто шесть!» Меня потихоньку отпускало, но четко видеть я еще не мог. Жаль, этих четырехглазых ублюдков не было видно из-за стола. Справа торчала нога одного из них, она лежала неподвижно. Но это еще не показатель, может, он самый слабый из них. Если кто-то сейчас встанет и возобновит атаку, то я еще не готов. За моей спиной были стеллажи. Я ухватился руками за полки и начал подниматься. Ноги еще не особо слушались, но, собрав волю в кулак, я смог потянуться в полный рост. Четверо чужаков валялись на полу. Один из них пошевелился, застонал и издал непонятный урчащий звук. Я так понял, что это их речь. Наверное, этот урод матерился на своем языке, если у них есть такое понятие. Я пока собирался силами и готовился к возможной защите, а лучше атаке. «Сто двадцать один!» 122. Я продолжал считать, несмотря ни на что. Если перестану, меня не станет. Десант знает своё дело и умеет выполнять приказы. Звать их сюда, пока было рано. Я не уверен, что бой закончился. Тот, который урчал, с трудом поднялся и, облокотившись на край стола, смотрел на меня. В его глазах пылали страх и ненависть с равной силой. Сейчас можно было бы его атаковать, пока он был ослаблен. Но я еще был не готов. Рядом с ним начали подниматься еще двое. Тот, чью ногу я видел из-за стола, так и лежал неподвижно. Вполне возможно, что мертв. Может быть, в глубоком обмороке или коме. 134, 135. Времени, чтобы окончательно прийти в себя, у меня уже не было. Эти трое уже вполне очухались и собирались снова атаковать. Они уже могли стоять, не упираясь в край стола. Атаковать почему-то не спешили. Испытующие смотрели, как я повис, держась за полки стеллажа. Мне, в принципе, это уже было не нужно, мог бы стоять нормально. Но было вполне очевидно, что они решили, что я теперь не представляю угрозы, и меня можно брать тепленьким. Вот только хрен вы угадали. 143, 144... Волк, ты в порядке? Услышал я в наушниках приглушенный голос Лося. Норма, ждите. 145, 146. Трое чужаков, видимо, решили меня скрутить. Они пошли обходить стол с разных сторон на случай, если я вдруг решу сбежать. А вот теперь Натя. -те! Я мысленно создал перед собой стену огня. Трое приближались ко мне, обходя с двух сторон. Я уплотнял огненную пелену, наращивая ее сияние. Жар нарастал. Я держал пылающую волну прямо перед собой, ожидая, когда они подойдут поближе. Для убедительности, чтобы они думали, что мне нечего им противопоставить, еще более тяжело повис на стеллаже. Когда до противника оставалось чуть больше метра, я метнул невидимую для них волну огня вперед. 152! Я метнул раскаленную волну и в ничего не подозревавших чужаков. Они дружно взвыли и снова рухнули навзничь. «Спускайтесь!» Я едва успел сказать последнюю фразу, как в глазах потемнело. Последнее, что я увидел, перед тем, как потерять сознание, что один из четырех глаз уродов сидел на полу и смотрел на меня. На грани обморока я слышал торопливые шаги со стороны лестницы.